Короткие рассказы для детей История 229 Все мы сделались, как нечистый, И вся праведность наша, как запачканная одежда. Книга пророка Исаии, 64 глава, Шестой стих. Посмотрите на этих сладкоежек. Больше всего они любят брусничные пироги, сливочное печенье и пироги с изюмом. Мама часто говорит, ешьте аккуратно, не запачкайте свою одежду и вообще не ешьте так много сладкого, а то у вас Заболит живот. Однажды мама ушла, и дети остались одни дома. Вдруг им пришло на мысль принести из кладовки бутылку брусничного сока. «Мы ее откроем и все выпьем», — шумели они. Но пробка сидела очень крепко, и они никак не могли открыть бутылку. Неожиданно Егора осенило. Я принесу большую деревянную ложку с длинной ручкой, и тогда мы втолкаем пробку в бутылку. Ура! Ура! ликовала маленькая компания. Давай скорей! Егор принес деревянную ложку и изо всех сил стал давить на пробку. Вдруг брызги синего сока обдали их с ног до головы. Дети стояли как вкопанные. Они были грязные, точно маленькие поросята, которые валялись в чем-то синем. Они очень испугались. Что же скажет мама на все это? Быстро побежав в ванную, они начали мыться. Все смылось хорошо. Только что же делать с Егоровой рубахой? На ней были большие синие пятна. Егор быстро снял рубашку и спрятал ее в корзину для грязного белья. Пол и стол они тоже протерли, но как же вывести пятна из одежды? Несколько дней спустя, когда мама стирала белье, Райнгальд, младший брат Егора, вдруг закричал «Мама! Мама! Иди сюда!» «Посмотри, куры выбегают на дорогу!» Мама загнала всех курей во двор, а в это время Егор быстро сунул свою грязную рубашку в котел с бельем. Раньше не было стиральных машин. Белье кипятили в большом котле, а потом стирали руками. Это была тяжелая работа. Когда мама терла белье на стиральной доске, Она вдруг заметила рубашку, всю рубашку в пятнах. «Что за напасть?» — воскликнула она. «Я, наверное, нечаянно бросила в котел синюю рубаху, и теперь все белье закрасилось». Дети тихонько хихикали и были рады, что их нехорошее дело не вышло наружу. Но все-таки есть один который все равно все видел. Мы сегодня читали из Библии такие слова. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от пятен греха. А теперь помолимся и попросим Господа очистить нас при чистой кровью Иисуса Христа, чтобы нам быть чистыми от всех грехов.